Он как-то вытянулся, подобрался, пошел навстречу к идущим чеканным военным шагом Улыбающийся Андрей шел следом за ним. Все с той же улыбкой наблюдал он, как этот смешной милый Юко стал по-военному во фронт, тот дал честь и что-то проговорил. Летчик, сказывается профессия, не хочет ударить лицом в грязь. Андрей подошел поближе, протягивая руки, чтобы заключить в объятия первого же человека с самолета. Вдруг он услышал сказанное по-английски слово пленник Андрей узнал голос Юко пленник повторил японец. Андрей понял, что стоящие перед ним люди — англичане или американцы. Продолжая улыбаться, Андрей слабо крикнул «хэллоу». Один из спасителей приблизился к Андрею и сказал, перекладывая во рту резиновую жвачку. «Эй, вы неизвестный, мистер Мутикава рассказал нам про ваши штучки. Мы лихо довезем вас до электрического стула, на который вас посадит американский суд». «Что такое, Отшатнулся андрей «Я не понимаю вас!» Долговязый пилот обмотал шею шарфом, развивавшимся на ветру, и сказал, усмехаясь, «Понимать здесь нечего, мистер неизвестный. Я вот не понимаю, как это вы умудрились влезть в отправляющийся самолет на Алиутских островах. Как это мои ребята вас проглядели!» «Юко!» «Юко!» — вскричал Андрей. «Что такое? Помогите нам договориться. Видимо, вас не так поняли». «Вас прекрасно поняли», — прервал его грубо американец. «Господин Муцикава, служащий нашей американской трансполярной воздушной компании, сообщил нам все. Вы проникли на отправляющийся с Алиутских островов самолет с целью помешать устройству ледового аэродрома? Во льдах вы совершили диверсию, взорвав самолет и убив двух американцев и одного японца, служащих нашей компании Храбрый мистер Мутикава вел вас для передачи русским властям как преступника. — Вы с ума сошли! — попятился Андрей. — Ничуть. — но мистер неизвестный, отправляйтесь за мной. До электрического стула мы вас доставим в целости и сохранности. «Ложь — Ложь! — крикнул Андрей вне себя от гнева. — Юко! Юко! Идите скорее сюда! На вас клевещут Юко вошел в кабину самолета, даже не обернувшись. Двое американцев стали по обеим сторонам Андрея. — Это ложь! Мой друг просто сошел с ума от счастья. Я инженер Корнев, начальник строительства Арктического моста. Мне удалось спастись. Долговязый улыбнулся. Эй вы, не бросайте тень на хорошего парня. Нет ни одного американца в Америке, который не уважал бы русского инженера Корнева. Не присваивайте его имени. Берите его, ребята. «Отойдите!» — закричал Андрей, но не успел он и двинуться, как два дюжих американца повисли на его руках. Андрей сделал невольную попытку освободиться, но противники были сильны. Едва ли американцы хотели его повалить. Скорее всего, он упал сам обессиленный потрясенный. Когда ему связывали руки, он вдруг почувствовал знакомую тупую боль позвоночники. Его вот толкали, заставляли идти, но тело Андрея стало чужим, ничего не чувствующим. Ноги не слушались. Тогда его грубо поволокли по снегу и бросили в кабину самолета. Недвижный, беспомощный, лежал он на полу. Слух воспринимал лишь обрывки фраз. Заревел мотор. Кабину качнуло. Тело Андрея откатилось в угол. Самолет подпрыгивал на неровностях поля. Потом вдруг стало спокойно. Американец и музыкава разговаривали. Сквозь гул двигателей до Андрея иногда долетали отдельные слова. «Преступник. Электрический стул Он узнал голос. Юко. Конец первой части. Часть вторая. Льды и вишни. В сердце ночь, в душе темно, но ты со мной, всегда со мной. Глава 1 Тайна Усуды. В углу выращенного своими руками садика О Киме соорудила маленький храм. Высокие деревья отгораживали его от внешнего мира, и через их густые ветви, казалось, не проникал даже шум города. Отделенный от остального сада крошечным прудом, этот уголок своей тишиной и прохладной тенью навевал безотчетную печаль. О Киме любила бывать здесь. Она подолгу мечтала, сидя на каменных ступенях миниатюрного храма, похожего на игрушечный домик. Иногда она читала книги или писала изящные, полные таинственной грусти стихи. всё в лунном серебре. Ой, если б вновь родиться сосною на горе. Но сегодня Кимитян направилась сюда, Со смешанным чувством торжественности и привычного смягченного дымка и времени горя. Горе ее было подобно фуддиям, оно было так же огромно, всегда было видно, где бы ни находилась кимитян, и в то же время было несказанно далеко, скрытое прозрачной ширмой дождя. Несколько лет назад похоронила Окими свои смутные девичьей мечты, шуршащий лист газетной бумаги разбил ее сердце, сделал ненужным, пустым ее существование. В тот день она не захотела жить. Она не смогла выполнить своего решения только потому, что горе слишком ослабило ее, уложило в постель. Она не хотела сопротивляться, хотела тихо угаснуть. Но молодой организм оказался сильнее болезни. Тогда она стала искать себе в жизни цель, связанную с его памятью.